«Боевой задор — дело хорошее, но какова бы ни была окончательная правда, речь шла о смерти ребенка этой женщины. Ее боль была непритворной и всепоглощающей». «Я понятия не имею, о чем ты», — отрезала Джудит. «И как же тогда это случилось?» «Что?» «Как именно Эндрю упал за борт?» «Ты серьезно? С чего вдруг ты завела этот разговор? Столько лет прошло, ты его даже не знала». «Это важно!» — Моя сделала шаг в сторону бывшей свекрови. «Так как он погиб, Джудит?» Та пыталась высоко держать голову, но горе пригибало ее к земле. «Эндрю был совсем мальчиком», — проговорила она, изо всех сил пытаясь держать себя в руках. «На яхте устроили вечеринку. Он слишком много выпил. На море поднялось волнение, Эндрю вышел на палубу и упал за борт. Нет». «Что?» — у Джудит сорвался голос. На долю секунды Майя показалось, что ее бывшая свекровь сейчас набросится на нее. Но этот миг быстро миновал. Джудит опустила глаза, а когда подняла их, в ее голосе звучали мягкие, почти умоляющие нотки. «Майя?» «Да». «Расскажи мне, что ты знаешь о смерти Эндрю? Неужели все это была игра?» Мая не могла сказать наверняка. Джуди казалась совершенно опустошенной, убитой горем. Неужели она действительно совсем ничего не знала? — Эндрю покончил с собой, — произнесла Майя. Джуди с трудом удержалась, чтобы не вздрогнуть, как от удара. Потом мотнула головой. — Это неправда. Майя молча ждала, пока она справится с фазой отрицания. Когда Джудит переварила услышанное, она спросила, кто тебе это сказал? — Джо. Джудит снова мотнула головой. — Почему вы платите Тому Дугласу? Вновь повторила Майя свой вопрос. На войне они называли это тысячеярдовым взглядом, этот пустой, ничего не выражающий, расфокусированный взгляд солдата, который слишком много повидал. С Джудит сейчас происходило примерно то же самое. Он был совсем мальчиком, пробормотала она, и хотя кроме них с Майей в гостиной никого не было, Джудит обращалась не к ней. Ему даже 18 не исполнилось. Мая сделала еще один шаг по направлению к ней. Вы в самом деле не знали? Джудит, вздрогнув, вскинула на нее глаза. Я не понимаю, какие цели ты преследуешь. Моя цель — узнать правду. Какую правду? И вообще, какое отношение все это имеет к тебе? Я не понимаю, зачем тебе понадобилось раскапывать эту историю. Я ничего не раскапывала. Мне ее рассказал Джо. Джо рассказал тебе, что Эндрю совершил самоубийство? Да. Он открыл тебе эту тайну? Да. — И столько лет спустя ты решил рассказать мне? — Джудит закрыла глаза. — Я не хотел причинить вам боль. — Ну да, — грустно усмехнулась Джудит. — Я это вижу. — Но мне необходимо знать, почему вы платите офицеру береговой охраны, который расследовал гибель Эндрю. — Зачем тебе это нужно? — Долго рассказывать. — О, чего-чего, а времени у меня навалом. В смешке Джудит было больше боли, чем в рыдании. Об этом стало известно моей сестре. Она узнала о том, что мы ему якобы платим, нахмурила Джудит. Да? Молчание. А потом Клер убили, произнесла Мая, а следом убили Джо. Ты хочешь сказать, что они связаны? Скинула бровь Джудит. Клер и Джо? Значит, Кирс ей ничего не сказал. Они оба были убиты из одного пистолета. Слова Майя подействовали на бывшую свекровь, как еще один удар. Она отшатнулась. «Не может быть». «Почему?» Джудит снова закрыла глаза, видимо, пытаясь найти в душе силы. Потом открыла их. «Так, Майя, давай-ка ты немного притормозишь и объяснишь мне, что происходит. Все просто. Вы платите деньги Тому Дугласу. Я хочу знать, почему». «Мне кажется», — ответила Джудит, — «ты уже и так это выяснила». Внезапная перемена в Джудит ошарашила Майя. «Из-за самоубийства?» Джудит выдавил улыбку. «Вы хотели, чтобы самоубийство замяли?» Джудит ничего не ответила. «Но зачем?» «Беркет и не совершают самоубийств Майя». «Был ли этот ответ правдоподобным?» «Нет». «Разумеется, нет». «Чего мы не видят Время изменить направление, выбить у Джуди почву из-под ног? А за что вы платили Роджеру Кирсу?» «Кому?» — возмутилась Джудит. «Погоди, это тот полицейский. Он самый. Зачем нам платить ему?» «Мы». «Это вы мне скажите». «Поверь, я понятия об этом не имею. Это тоже якобы откопала твоя сестра?» «Нет», — отозвалась Мая это мне сказала Каролина». «И ты ей поверила?» — губы Джудит вновь тронула слабая улыбка. «А зачем ей лгать? Каролина не стала болгать но она иногда путается. Очень интересно, Джудит. Что? Вы перечисляли деньги двум людям, и оба расследовали смерть ваших сыновей?» «Все это просто бред», — покачала головой Джудит. «К счастью, — «Мы легко можем во всем разобраться», — заметила Майя. «Давайте спросим Каролину. Каролины сейчас нет. Так позвоните ей. На дворе 21 век. У всех есть мобильные телефоны». «Вот», — Майя протянула ей свою трубку. «У меня и номер ее под рукой. Это ни к чему хорошему не приведет». «Почему?» «Скажем так», — продолжала Джудит, тщательно подбирая слова. «Каролину сейчас нельзя тревожить». Майя опустила руку с телефоном. «Она... Каролина нездорова. С ней такое случается. Ей нужен покой. Вы упекли ее в психушку?» Мая намеренно использовала этот пренебрежительный термин, чтобы задеть бывшую свекровь за живое «Это сработало. Джуди даже стал как-то меньше ростом. «Зачем ты так?» — проговорила она. «Уж кто-кто. А ты должна была бы отнестись с пониманием». «Что значит «кто, кто, а ты»?» «А, вы намекаете на то, что у меня у самой ПТСР»?» Джудит не удостоил ее ответом «И что же нанесло такую сильную душевную травму Каролине?» «Не все травмы получают на поле боя, мая. «Я в курсе. Некоторые получают их, преждевременно потеряв двух братьев при трагических обстоятельствах». «Вот именно. Эти травмы привели...» к возникновению определенных проблем. «Привели к возникновению определенных проблем», — эхом повторила за ней Мая. «Например к тому, что Каролина считает, будто ее братья на самом деле живы». Майя ожидала, что ее слова станут для бывшей свекрови еще одним ударом, но Джудит, похоже, на этот раз оказалась к нему готова. «Разум обладает собственными желаниями», — произнесла она.